Велик соблазн перечеканить древних философов в нашу форму рефлексии. Но вот что составляет прогресс в ходе развития. Различие эпох, ступеней образования и философских систем состоит именно в том, что в одних из них такие рефлексии, такие определения мысли и отношения понятия появились в сознании, а в других этого не было, что одно сознание достигло такого развития, а другое не достигло его. В истории философии дело идет лишь об этом развитии и обнаружении мыслей. Определение правильно вытекает из данного суждения, но совсем не одно и то же, выявлены ли уже эти определения или нет. Важно только выявление того, что содержится в скрытом виде. Мы должны поэтому употреблять лишь наиболее подлинные выражения. Развитие же данных положений представляет собою дальнейшие определения, еще не входившие в сознание излагаемого философа. Так, например, Аристотель говорит, что Фалес сказал, что первоначалом архе всех вещей была вода, но в действительности Анаксимандр был первым употребившим выражение архе, так что Фалес еще не обладал этим определением мысли. Он знал архе как начало во времени, но не как начало, лежащее в основании вещей. Фалес не ввел в свою философию даже понятие «причины». А первопричина есть еще дальнейшее определение. Так, например, существуют целые народы, которые вовсе еще не обладают этим понятием. Оно требует высокой ступени развития. И если и вообще различие в степени образованности состоит в различии выявленных понятий, то это должно быть еще более верно относительно философских систем. В-третьих... Точно так же, как в логической системе мысли каждое образование этой системы имеет свое определенное место, лишь в пределах которого оно значимо и дальнейший ход развития не сводит его на степень подчиненного момента, так и каждая система в ходе всей истории философии представляет собой особую ступень развития и имеет имеет свое определенное место, в котором она обладает своей истинной ценностью и значением. Мы должны существенно понять ее особенность в согласии с этим положением и признать ее в соответствии данному месту, ибо только таким образом мы воздадим ей должное. Именно поэтому мы не должны от нее требовать и ожидать большего, чем она дает. Мы не должны в ней искать удовлетворения, которое может нам доставлять лишь более развитое познание. Мы не должны надеяться, что найдем ответы у древних на вопросы, которые ставятся нашим сознанием, на интересы современного мира. Такие вопросы предполагают известную высоту развития мысли. Но каждая система философии именно потому, что она отображает особенную ступень развития, принадлежит своей эпохе и разделяет с нею ее ограниченность. Индивидуум есть сын своего народа, своего мира, и он лишь проявляет субстанциональность последнего в своей собственной форме. Отдельный человек может сколько ему угодно пыжиться, но все же не может подлинно выйти за пределы своего времени, точно так же, как он не может выскочить из своей кожи. Ибо он принадлежит единому всеобщему духу, составляющему его субстанцию и его собственную сущность. Каким же образом он мог бы выйти за его пределы? Философия постигает в мысли этот всеобщий дух. Она представляет собою его мышление самого себя и, следовательно, его определенное субстанциональное содержание. Всякая система философии есть философия своей эпохи. Она представляет собою звено, Всей цепи духовного развития она может, следовательно, удовлетворять лишь те интересы, которые соответственны ее эпохе. Но по этой же причине более ранняя система философии не удовлетворяет духа, в котором живет глубокое определенное понятие. Он хочет найти в ней именно это понятие, уже составляющее его внутреннее определение и корень его существования. Он хочет найти в ней это понятие, схваченное как предмет мышления, хочет познать самого себя. Но в такой определенности идея еще не существует в более ранних системах философии. Поэтому Платоновская, Аристотелевская и другие системы философии, все системы философии, хотя ныне и живут еще в своих принципах, но в той форме, в которую они были обличены и которая соответствует данной ступени развития, их системы уже не существуют. Мы не можем остановиться на них. Нельзя также возродить их. Не могут поэтому в наши дни существовать платоники, аристотелики, стоики, эпикурейцы. Возрождение этих систем означало бы возвращение более образованного, глубже в себя проникшего духа вспять, к более ранней системе. Но этого он не позволяет делать с собою. Это было бы нечто невозможное, такая же нелепица, как если бы зрелый муж старался возвратиться к точке зрения юноши или юноша захотел бы снова стать ребенком, хотя зрелый муж, юноша и ребенок являются одним и тем же индивидуумом. Эпоха возрождения наук — Новая эпоха знания, начавшаяся в XV и XVI столетиях, начала не только с возрождения изучения древних систем философии, но и хотела снова вызвать их к жизни. Марсилио Фичино был платоником, Козимо Медичи — Учредил даже Академию Платоновской философии и поставил во главе ее Фичино. Существовали также чистые аристотелики, как, например, Помпанаций. Гассенди позднее возродил эпикурейскую философию и философствовал по эпикуру в физике. Липсий хотел стать стоиком. Тогда вообще смотрели на древнюю философию и на христианство, оно тогда еще не развелось в своеобразную систему философии, как на противоположности и думали, что в христианстве не может развиться своеобразная философия, и что системой философии, которая в прошлом и настоящем могла бы быть принята в пользу или против христианства, является одна из тех древних систем, которые в этом смысле вновь возрождались. Но мумии, когда их ставят среди живых, не могут сохраниться. Дух давно обладал в себе субстанциональной жизнью, давно носил в себе более глубокое понятие себя самого и испытывал поэтому в отношении своего мышления более высокую потребность, чем та, которую могли удовлетворить эти системы философии. Такое разогревание старых систем Нужно поэтому рассматривать лишь как переходный момент упражнения в обусловливающих предварительных формах, как повторительное странствие по необходимым ступеням развития.